Октябрь 17. Гуру. Пусть все, что передано было мною при личном контакте, в сердце дозорном живет. Во многих погасло оно и пеплом покрылось. Кольцо пусть послужит постоянным напоминанием о жизненности наших начинаний. Не умерло все, но живет. Не в тех ожидаемых незрелым сознанием формах, но в сущности скрытой своей, уявляющейся ныне в делах всепланетных, не умерло семя и всходы дает. А мы также живы, только вне тела, и линию ту же ведем утверждение указов владыки, кто с ним, тот и с нами, кто с нами, тот с ним. Привет и мое пожелание дойти до конца.